Саженник в 20 а дворца, где теперь дома церковнослужителей Петропавловского собора, стоял дом князя Меньшикова, своей архитектурой очень походивший на кирху. В этом доме в 1716 году жил герцог Курлянский, муж Анны Иоанновны, впоследствии императрицы. Напротив домика Петра, где теперь Пеньковый Буян, стоял в 1712 году деревянный дом петербургского оберкоменданта Романа Вильямовича Брюса. Десять лет спустя здесь помещался синод. Против дома Брюса шли казенные постоялые дворы для всех приезжающих в Петербург. В то время указом было воспрещено принимать на квартиры в частные дома. Перед постоялыми дворами находились первые в городе мясные и рыбные лавки и садки. На мысе к Большой Невке стоял дом канцлера графа Головкина, построенный в 1710 году из камня, добытого в развалинах укреплений шанса. Внизу дома к реке был мост. Соседом Головкина был заклятый враг его, вице-канцлер барон Шафиров. Дом последнего впоследствии, когда он впал в немилость, был от него отобран в казну. В этом доме в 1726 году происходило первое публичное заседание Академии наук. По словам Берггольца, зала в этом доме была самый обширной и лучший во всем Петербурге. Возле дома Шафирова стоял дом Строева. В этом доме после помещалась гимназия. Соседом Строева был Зотов, сын известного шута князя-папы. Невдалеке от него же в Большой Дворянской находился дом и другого шута, тоже князя-папы, Бутурлина. На доме последнего был выстроен большой купол, украшенный изображением Бахуса. Этого Бутурлина по смерти Зотова насильно женили на вдове последнего. По словам Бергхольца, новобрачные провели первую ночь в пирамиде на Троицкой площади. Пирамида была освещена только внутри, и сделана была вся в скважинах, в которые было видно все происходившее там внутри. Кроме князя-папы при Петре была еще князь-игуменья Санкт-Петербургская, разбитная и угодливая пьяная старуха Ржевская. Шутиху эту Петр приставил к жене своего наследника для надзора и тайных доносов о ее поведении. Екатерина II велела покрыть домик Петра каменным футляром для сбережения на будущие времена. Домик Петра во время наводнения, бывшего 7 ноября 1824 года, потерпел незначительные повреждения, которые тогда же были исправлены. Существующий сейчас дворец в Летнем Саду, как гласит предание, был построен Петром для возбуждения в первоначальных обывателях Петербурга охоты строиться на Адмиралтейской стороне, потому что до того времени все строились в заречных частях города. Дворец этот строился четыре года и назначался для императрицы Екатерины Первой. Стены, как и фундамент дворца, выводил Микети. Вот указ Петра I о постройке этого дворца. На летнем дворце в палатках штукатурную работу делать вновь между окнами верхними и нижними, как бау-директор даст. Фриджи делать так, как начата лестница, которую в синяк сделать столярную работу дубом, как шар. Круглую лестницу, что на переход, сделать голландским манером, с перилами из дуба же. В поварне выкласть плитками стены и наверху сделать другую поварню и также плитками выкласть. Железо, которое в поставках, медию окрыть. В огороде сделать грот с погребами и ватеркунтом, о чем пропорцию взять у бау директора о котором ему уже приказали. Оранжереи отделать по тексту, каков даст он же бау директор Над верхними строками этого указа Петр написал, чтобы сделать нынешним летом. Петр особенно заботился о лесах и садах Петербурга, и, желая возбудить примером охоту к лесоводству, сам сажал дубовые леса. Так он выбрал на петербургской дороге место для питомника дубовых деревьев, огородил его чистоколом и собственноручно прибил указ, чтобы никто не смел портить деревья. Против порубки дерев он издал строгие законы. Главный лесничий Кафтерев, чтобы удержать порубку, вынужден был, в виде угрозы, поставить через каждые пять верст виселицы. При Петре и позднее в царствование Екатерины II почти при каждом доме были сады. Лет 50 тому назад в центре Петербурга числилось 1688 садов. Особенно богата была садами местность вблизи Владимирской церкви и по Загородному проспекту. Здесь на нашей памяти напротив Мещанской управы существовал роскошный сад с затейливыми беседками, мостиками и вековыми деревьями, в числе которых рос большой вековой клён – перевитый посредине в кольцо. По преданию это сделал Петр. Дом этот когда-то был дворцом, затем принадлежал купцу Нечаеву. Он сломан в 80-м году нынешнего столетия. В этом доме в 50-х годах жил Глинка. В прошедшем столетии в Петербурге существовало три летних дворца, которые могут быть названы дворцами Петра I, Анны Иоанновны и Елизаветы Петровны. Все они находились в разных концах летнего сада – Первый из них, который мы и теперь видим на берегу Фонтанки, основан Петром в 1711 году одновременно с летним садом. Петр I особенно любил свой новый летний сад, в котором сам трудился над разбитием плана, посадкой деревьев и так далее. Он всюду искал мастеров и в Ревеле, встретив ганноверского уроженца-садовника Гаспара Фохта, разговорился с ним об его искусстве – Фохт очень понравился ему и был приглашен приехать в Петербург. Не смея отказать государю, Фохт, однако, отнекивался, ссылаясь, что скучает о жене и детях, оставленных им в Отечестве. Петр требовал настоятельно и назначил срок, к которому он должен был явиться в Петербург. Фохт к назначенному времени приехал в Петербург. Но каково же было удивление Фохта, когда, явясь к царю во дворец, он встретил там жену и детей. Летний и аптекарский сад разведены фохтом.